Глава двадцать Последствия. Стояла тишина, напоенная спокойствием, безмятежная, но лишь в полной тишине можно расслышать боль внутри себя. И темнота, но не такая, когда опасаешься встретить в ней опасных неведомых тварей. Это темнота с проблесками света, когда понимаешь, что вот-вот уже выберешься из нее. Я попытался открыть глаза, но это удалось не сразу. Они были слипшиеся, но непонятно почему. В горле все пересохло, а тело явно не хотело слушаться. — Полежи еще, тебе некуда спешить, — произнес кто-то, сидя ко мне спиной за столом. «Пили — Пилигорн? Охрипшим голосом решил уточнить я. — Да, не переживай, все в порядке. Постарайся сейчас поменьше думать, но и двигаться тоже. Это уже он говорил, изучая меня внимательным взглядом. «Я где? Сколько я нахожусь здесь?» Ход мысли начинал потихоньку набирать обороты, а память возвращаться. Я вспомнил последние события, что произошло, и как я упал, бешеные, то ли от удивления, то ли от испуга глаза бели горно, и на этом все обрывается. «Это неважно. Сейчас тебе нужен отдых. Тренировки придется временно прекратить». Белигорн пытался сказать еще что-то, но я его резко перебил. «Нет, за мое здоровье не стоит беспокоиться. Я должен продолжать тренировки. Времени почти не осталось. Думаю, уже меньше месяца». «Да чего меньше месяца?» В его суровой внимательности проглядывалась заинтересованность. «До того момента, когда я должен стать гораздо сильнее». По его взгляду я понял, что такой ответ его нисколько не удовлетворил. «Начнется турнир, большой, между всеми чужеземцами». Его устраивает король Семискалья. Я буду в нем участвовать, но я слишком сильно отстал от остальных. Мне необходимо набирать обороты, а не отлеживаться в кровати». С этими словами я попытался встать с кровати и чуть было не упал. Голова резко закружилась, на меня успел подхватить белигорно Укоризненным взглядом он посмотрел на меня, но промолчал, аккуратно укладывая обратно на кровать. «Хочешь поговорить на начистоту?» Я могу приоткрыть тебе глаза на все происходящее. Возможно, ты думаешь, что сразу должен был постичь все знания и добиться успеха, научиться моментально входить в боевые трансы и поддерживать его минутами, а то и десятками минут. Но это не так. Все эти знания и умения постигаются годами. Лучшие из лучших воинов, прежде чем начать использовать боевой транс на практике, готовятся к этому месяцами и лишь единицы в сотню лет способны в первый день поддерживать концентрацию около 30-40 секунд. Ты уже превзошел этот результат, но чуть было не погиб из-за опрометчивости. В этом, конечно, есть и моя вина. Честно говоря, я просто не ожидал, что у тебя вообще что-либо получится так быстро. И сразу же, опережая твой вопрос. Несмотря на то, что ты чужеземец, окончательная смерть могла бы постигнуть и тебя даже если не смерть неизвестно что стало бы с твоим сознанием и остался либо ты прежним в данном случае последствия непредсказуемы я все это слушал с огромным удивлением значит мой результат был вовсе не так плох а удивление белигорна в тот день было связано не с тем что я такой слабый, а как раз таки наоборот Это, конечно, радует, но получается, что все мои планы в очередной раз разлетелись дребезге, о суровую реальность этого мира. Значит, я не успею подготовиться к турниру со своими текущими навыками, даже используя вторую ипостась, вряд ли я смогу составить хоть какую-то конкуренцию топом игры. Ну уж нет, еще рано отчаиваться. Пусть сейчас я и не в состоянии продолжить тренировки, но это еще не значит, что шансов никаких нет. Значит, я буду первым, кто справится с этим меньше, чем за месяц. Плевать, как там у них принято. Белигорн все понял по моему взгляду и продолжил говорить. «Я понимаю, что ты думаешь. Возможно, даже ты не воспринимаешь мои слова всерьез, но тебе необходим покой. Неделю отдыха. Такой риск неоправдан Даже твой турнир не страшно, если ты его пропустишь, но ты останешься жив и цел». «Выиграешь следующий, я тебе помогу стать сильнее». То, что он дальше говорил, я уже не слышал. «Неделю? Неделю? О чем ты? Какая неделя? Я не знаю, пролежу ли я до завтра, не вставая. А тут неделю. Ну нет, я не готов терять столько времени». Я лежал, разговаривая сам с собой про себя, возможно, еле шевеля губами и мотая головы из стороны в сторону. «Думаю, со стороны это то еще зрелище». И Белигорн понимал, все понимал. «Послушай, это все серьезнее, чем тебе кажется. Если ты снова приступишь к тренировке, это приведет к плачевному исходу». Он тревожно смотрел на меня и думал, какие еще может привести аргументы. «Хотя бы сегодня, еще один день завтра. Лежи и не вставая. Потом мы плавно приступим к физическим нагрузкам». Видя, что это не произвело нужного эффекта, он продолжил. Пообещай мне, что два дня не будешь вставать с кровати, и я тогда расскажу тебе о способе, которым можно ускорить свое развитие. Но к нему практически никто не прибегает, так как он не менее опасен. Поэтому рассказать я расскажу, но посоветую его не использовать. Что скажешь? Два дня — это, конечно, не критично, но тоже не хотелось бы. В принципе, даже если мне тот способ не подойдет, за два дня, я думаю... Не сильно, что поменяется. Хорошо, два дня. А потом мы продолжим тренировки. Я решил воспользоваться функцией выхода из игры, оставив свой аватар на месте спать. Выход. Казалось бы, свет не слишком яркий в комнате, но чересчур болезненный. Как-то непривычно. А в горле все пересохло. Я вылез из капсулы и, шатаясь, побрел на кухню готовить свои фирменные бутерброды, перед этим выпив две кружки воды. Заточив один бутерброд сразу на месте, взял с собой еще парочку и, налив кружку кофе, пошел за компьютер. Мне нужно было придумать, чем занять себя на эти два дня. И начать я решил со знакомления с новостями на форуме. Пока я клацал мышкой, пропуская неинтересующие меня статьи, до меня вдруг дошло. Бутерброд вывалился изо рта, а я безвольно уставился на монитор, не веря своим глазам. Как? Двадцать восьмое число? Я пролежал в этой игровой коме около двух суток. Я не выходил из игры, и время для меня пролетело незаметно. Просто минус два дня из жизни. Я ничего не помню. Разве такое возможно? А что тогда происходило с моим телом здесь, в реальности? В моей голове было слишком много вопросов, на которые я не знал ответы. «А если бы я там умер то? «Да не, бред какой-то. Такое невозможно!» С нервной улыбкой на лице я начал поднимать куски бутерброду с клавиатуры, продолжая бормотать. А в голове почему-то начало становиться тесно. Эта головная боль появилась? Точно сам себя накручиваю. «Нужно в интернете поискать информацию о каких-нибудь несчастных случаях с людьми, которые находились в игре, или что-то похожее». Естественно, различной информацией было море. Что только не умудрялись учинить люди, чтобы подольше не выходить из игры. Конечно, были и довольно печальные исходы, но по большей части все это совсем не то. Ничего похожего под мою ситуацию найти мне не удалось. Вот теперь я всерьез задумался о словах Белигорна и стал искать скрытый смысл в его фразе «это того не стоит». Сколько я не думал об этом рационального объяснения, найти я не мог. Случившееся не похоже на правду. Но так ведь это случилось со мной, а не с кем-то другим. Мне и самому не верится. Но и не верить в это было бы глупо. Я не могу игнорировать потенциальную опасность для здоровья. Может, какой-то сбой случился? Точно, надо попробовать написать в администрацию. Вдруг они что-то смогут разъяснить. Написав сообщение и доев бутерброды, я решил пойти прогуляться. Сначала думал пройтись просто по стадиону рядом с домом, но пока спускался по лестнице, решил дойти до парка, буквально в паре улиц от моего дома. Погода стояла прекрасная, солнце светит и приятно пригревает, птички поют, настроение прекрасное, лишь слабость в теле немного озадачивала. Из головы все никак не выходила мысль — Неужели я действительно пока находился без сознания в игре и в реале двое суток провалялся? Так ведь и от обезвоживания можно умереть. Но я решил постараться пока что отбросить все плохие мысли и расслабиться. Сегодня мне хотелось купить себе мороженого и спокойно посидеть в парке на скамейке. Я доставал уже свои последние заначки — Скоро наступит новая проблема. Когда у меня закончатся деньги, я не смогу больше все время уделять игре. Придется искать подработку, и тогда-то уж точно и речи не пойдет о какой-либо подготовке к турниру или чему бы то ни было в принципе. Сотня граней моментально затянула. Целей в игре полно, желание их исполнить огромное. Но вот будет ли возможность? Я все чаще начал задумываться о возможности зарабатывать деньги из игры, а такая возможность была, но мне от нее ой как далеко. Спустя пару недель после того, как разработчики добавили залив денег в игру, стало возможно и выводить их. До этого я об этом не сильно задумывался, так как понимал, что у меня нет средств ни на то, ни на другое. Я безденежный в обоих мирах. Но сейчас данный вопрос встал достаточно острым. Дойдя до парка, я долго искал свободную скамейку. Все же много людей гуляет в такую хорошую погоду. А вот парочка собирается и уходит. Быстро-быстро надо успеть, пока никто не занял. Отлично. Все, сел. Что-то я устал идти. Вроде прошелся всего минут сорок в спокойном темпе, а ноги уже гудят. Пора возобновлять пробежки. Мороженое я себе не купил. «Ну да ладно, сейчас чуть-чуть посижу, а потом пойду схожу до ларька, а то место это займут». А пока что почитаем, что там пишут про заработок в игре. Информация была уйма. Кто-то писал про то, сколько он уже смог заработать. Кто-то просто выставлял на продажу предметы в игре и писал об этом на форуме. А были и те, кто предлагал за деньги свои услуги например, по защите от кого-то или помощи прокачки героя, или же наоборот, если необходимо найти и убить, отомстить, к примеру. Также продавались соучастие в редких квестах, или же наоборот искали наемников, которые помогут пройти какой-либо труднопроходимый квест. В общем, способов достаточно, но одно дело, когда ты играешь изначально конкретно для заработка денег — И совсем другое дело, когда ты играешь для себя, в удовольствие, и при этом не помешало бы немного заработать. Во втором случае, скорее всего, понадобится много времени, прежде чем ты начнешь что-то иметь с этого. Либо же и вообще изначально придется самому немало залить денег, чтобы стать сильнее. Но это мне явно не подходит. В общем, идеи, конечно, были, но все это на далекую перспективу. А что делать сейчас, ума не приложу. Продавать свои артефакты? Так с такими темпами я не стану сильнее и после ничего не заработаю. Так что это сразу отпадает. Сколько бы я ни ходил по разным лесам и пещерам, из простых мобов ничего не выпадает стоящего. Чтобы найти то, что можно будет продать, нужно либо выполнять редкие квесты, либо искать необычных мобов типа боссов. Эх, хоть кредит бери. Кредит? Мм, может, действительно взять? А когда я поднимусь в игре, отдам». Пожалуй, это единственный стоящий вариант. Но, конечно, так сразу принимать такие решения не хочется. Но обдумать это, думаю, стоит. «Ладно, еще немного времени на раздумье у меня есть, а пока что пойду за мороженым». Пока шел до ларька, наблюдал, как по парку то тут, то там бегают симпатичные девчонки. Может, стоит поменять место для своих пробежек? Пожалуй, над этим тоже стоит подумать. Вернулся домой я уже в более хорошем состоянии. По крайней мере, меня перестало штормить, и чувство слабости отошло на задний план, хотя и не отступило полностью. Я думал, стоит ли заходить в игру или все-таки дать своему организму небольшую передышку. Все равно я там лежу в кровати, ничего не делаю». В итоге голос разума взял верх, и я решил просто полежать в реальном мире и посмотреть какой-нибудь фильм. Но что бы я ни выбирал, сердце лежало лишь к игре сотня граней. И тут я наткнулся в интернете на целый канал, посвященный игре. Тут были как прямые трансляции от разных людей, так и трансляции от официальных каналов телевидения и просто уже отснятые видеоролики. «Боже мой, как же я раньше-то не подумал!» хотя у меня не особо много времени, чтобы все это смотреть, но что-то действительно может оказаться интересным. В итоге, в конце концов, я наткнулся на целую серию видеороликов от клана «За гранью возможностей». Они были посвящены тому, как создавался их клан. И, на мое удивление, это оказалось довольно захватывающе. Там было все от муторных и нутных занятий до настоящего экшена в стиле фэнтези и боевиков с неожиданными поворотами, и даже предательством верных сокланов. Хотя это больше смахивало на постанову, но все же я провел вечер с большим удовольствием и не заметил, как уже настала глубокая ночь. Что я понял из этих роликов? То, что клан за гранью возможностей действительно могущественный. В этой игре он не просто так занимает первую лидирующую строчку. У них есть все от денег до невероятно талантливых людей — К ним стремятся практически все, но принимают они далеко не каждого. Даже эти ролики, смонтированные, словно захватывающие сериал. Сразу видно, сколько тяжелой работы было к этому приложено. Очевидно, что это сделано в качестве рекламы своего же клана. Но, к примеру, я бы точно так не смог. Ночь прошла спокойно, спал я до упора и проснулся бодрым и выспавшимся. У меня было огромное желание зайти в игру, но я понимал, что все равно мне там делать нечего. Поэтому я все же решил пойти побегать в парк. Да, именно в тот парк. Все-таки так гораздо больше мотивации будет. Да и мало ли, свезет с кем-нибудь познакомиться. Мне не свезло, но зато побегал я довольно продуктивно. Вернувшись домой, я постоянно посматривал на капсулу. И в конце концов решил зайти в игру посмотреть, как там обстановка. А то проснусь еще в каком-нибудь гробу после того, как они решат, что я все-таки откинулся, раз так долго не прихожу в себя. Кто его знает, какая у них там медицина? — О, Сэммертон, ты наконец-то очнулся! Сон у тебя, конечно, будь здоров. Как ты себя чувствуешь? — спрашивал незнакомый мне эльф, который выглядел довольно странно. Внешне он ну никак не мог ассоциироваться с эльфами, больше похож на чокнутого человека-ученого, который проводил надо мной эксперименты. Может, и не стоило тут свое тело оставлять?» Посетила меня не очень радужная мысль. М -м -м. «А где Белигорн? Решил я все таки не уточнять, что тут делает этот эльф. «Оу, сейчас я его позову, сообщу, что ты очнулся!» Эльф это говорил, уже находясь у выхода. «Какой шустрый!» «Добрый день, Сэмертон. Смотрю, ты стал гораздо лучше выглядеть. Если так и дальше пойдет, возможно, ты действительно уже завтра сможешь приступить к легким физическим тренировкам». Говорил это Белигорн уже с привычным для меня выражением лица, а не как в тот день. «Это хорошо. А кто это такой тут был?» «Все мне было интересно». «А, за него не переживай. Он свой. Это наш местный лекарь, и он знает свое дело. Один из лучших, если так можно сказать». «Понятно. Я думаю, что ненадолго сюда вернулся. Ты же понимаешь, что я не просто спал». «Да я понял это. На обычный сон это не похоже». «Ты как-то возвращался в свой мир?» «Ага. Чтоб не терять времени в кровати просто так. А сейчас, раз уж я здесь, подумал, может, ты мне расскажешь про тот способ, при помощи которого я смогу быстрее постичь боевой транс?» Задал я на этот момент действительно интересующий меня вопрос. «Ты уверен, что хочешь знать?»